Короткие рассказы для детей. История 31. Я и дом мой будем служить Господу. Книга Иисуса Навина. 24 глава, 15 стих. Очень важно молиться перед сном потому что мы не знаем, что может случиться ночью. В одном большом доме жили родители, у которых было два сына. Старшего звали Франком, а младшего — Вильгельмом. В один из вечеров мать уложила своих детей спать. «Мама, мы еще не молились», — напомнил ей Вильгельм. «Мы завтра помолимся», — ответила мама. «Мама, давай сейчас помолимся», — просил Вильгельм. «В гостиной меня ждут гости. Мне некогда сейчас. Но завтра мы помолимся», — ответила она и погладила его по головке. Она поставила на стол свечу и оставила дверь полуоткрытой. Но сквозняк из-за открытой двери потушил свечу. «Давай мы еще раз встанем и помолимся», – прошептал Вильгельм своему брату. «Ах, здесь так холодно и темно», – ответил Франк. «Это ничего, Бог видит нас и в темноте. Но ведь мама сказала, что мы завтра помолимся», – возразил Франк, но Вильгельм не унимался. «А если Бог не захочет ждать до завтра?» В комнате было тихо, но вдруг Франк услышал тихий шорох. «Что ты делаешь?» — спросил он брата. «Я склоняюсь у постели. Я помолюсь и за тебя, Франк». Когда Вильгельм снова залез под одеяло, Франк удивился. «И какой ты холодный!» «Ничего, я рад, что еще раз помолился Спасителю. Если...» «Этой ночью я умру, то буду в раю», — сказал он, дрожа от холода. «А я хочу лучше остаться с папой и со своими игрушками. А на небе мы можем слушать, как поют ангелы. С ними тоже можно играться», — ответил Вильгельм. Утром Франк вышел к завтраку один. «А где Вильгельм?» — спросила мама. «Он еще спит», — ответил Франк. «Ну, хорошо. Пусть спит, сколько хочет. Мы поставим его завтрак на печку, чтобы он не остыл», — сказала мама. За столом мама обратилась к отцу. «Мне кажется, Вильгельм заболел. Вчера у него лицо горело. Я спросила его, что у него болит. Он сказал, что голова немного болит». В разговор вмешался Франк. «Мне сегодня приснился странный сон про Вильгельма». «Что же тебе приснилось?» – заинтересовался отец. Франк рассказал, как Вильгельм вечером молился и много говорил про небо и рай, а когда лег в постель, то был ужасно холодный. «Я видел во сне, как он все еще молился, а я нет. Ярко светила луна, и вдруг неожиданно появились два ангела перед нашим окном». Они указывали на Вильгельма, и один сказал, «Этого мы должны ввести в Царство Небесное, а другой должен еще научиться молиться». В комнате стало очень светло. Вильгельм протянул обе ручонки к ангелу, и тот взял его на руки. Вильгельм крепко обнял ангела. «Потом они понеслись, и я уже не мог их видеть». Проснувшись сегодня утром, Я очень обрадовался, что Вильгельм лежал еще в кровати. Он спал еще очень крепко и был таким же холодным, как и вчера вечером, когда лег в постель. Я тихонько позвал его, но он не проснулся. Родителей это очень взволновало. Они поспешили в детскую. Вильгельм лежал с закрытыми глазами. Чудесная улыбка сияла на его лице. Коснувшись Его, они поняли, что в постели лежало только Его тело, а дух Его был уже у Господа в раю. Тут мама заплакала. Она очень жалела, что не помолилась с Ним в последний раз. А теперь давайте мы все вместе помолимся. Никогда не будем забывать молиться перед сном, чтобы и нас Господь, мог взять на небо, когда придет за нами».